Снаружи послышались голоса, и Тифани приоткрыла дверь ногой, чтобы лучше слышать, потому что ведьма всегда слушает разговоры других людей. Звук шел со стороны загона для овец, ожидающих отправки на рынок. Овцы не славились болтливостью. Она осторожно выбралась в туманный рассвет и нашла маленькую лазейку, проделанную кроликами, заставившими ее помянуть их добрым словом. У самой ограды загона пасся баран, и разговор шел от него, или скорее из высокой травы под ним. Казалось, что говорящих было четверо, и все очень злые. Кресть! Мы хотели, кудах ты скотину, а не баранью. Ай, это тоже хорошо. Шли, парни, хватал об гра и все куда в курне, что магич возьмешь? Держишь шва, держишь шва, шоп Ай! кто что слышит? Ладно, парни, вон там тетра. Овцы подскочили и тревожно заблеяли, потому что что-то двинулось наискосок через загон. Тифани показалось, что она заметила отблеск рыжих волос в траве у них под ногами, но они исчезли вместе с бараном, ускакавшим в туман. Девочка перепрыгнула через изгородь, не обращая внимания на царапающиеся прутья. Бабуля болит, не позволила бы никому избежать наказания за кражу овцы, даже если этот кто-то был невидимый. Туман стоял плотно стеной. И вдруг Тифани услышала шум из курятника. Украденные овцы могли подождать. Теперь в ее помощи нуждались куры. Лиса дважды воровала кур за последние две недели, и в курятнике остались только на сетке. не промчалась через сад, цепляясь ночной рубашкой за палки в горохи и кусты крыжовника, и бросилась к открытой двери курятника. Не было никаких летающих перьев и паники, вызванной появлением лисы. Но куры взволнованно кудахтали, и петух Сократ нервно вышагивал туда-сюда. Одна из куриц выглядела немного смущенной. Тифани быстро ее подхватила. Внизу было два крошечных синих рыжеволосых человечка. Каждый держал в руках по яйцу, и вид у них был очень виноватый. О, нет! сказал один. Это дицо, она корга. Вы крадете наши яйца, сказала Тифани, да как вы посмели? Я не корга. Человечки посмотрели друг на друга, а потом на яйца. «Чё за яйца?» – спросил другой. «Яйца, которые вы держите?» – твердо сказала Тифани. «Чё? Ах, Энти! Это Яйца, что ли?» – сказал тот, что говорил вначале, смотря на яйца, как будто он никогда их раньше не видел. О, «Вот так, штука. А мы думаем, что это камни?» «Камни!» – подтвердил другой нервно. «Мы тут заползаем чуток погреться», — сказал первый. «А тут все эти штуки, а мы, подумаешь, что то камни тут, а кура что-то все квохтала, квохтала», — подтвердил второй, энергично кивая. «Короче, мы решишь пожалеть куру и положи яйца назад», — медленно сказала Тиффани. Второй неразговорчивый подтолкнул первого. «Лучше делай, как она, сказашь, буркнул он. «Не то худо будет! Она из клана болитов, да еще корга!» «Она прибишь Джинни, Такой раньше никому не удавался!» «Ой, я тоже так, думаешь!» Оба крошечных человечка аккуратно уложили яйца назад. Один даже подышал на скорлупу и сделал вид, что полирует ее краем своего рваного клетчатого килта. «Никакого вреда, хозяйка!» – сказал он, взглянув на другого человечка. А потом они исчезли. Только какое-то красное пятно мелькнуло в воздухе, и несколько соломинок перед дверью курятника взлетело в воздух. «И я, мисс!» – крикнула Тифани. Она посадила курицу на яйца и вышла из курятника. «И я не карга! Вы феи какого вида? И что там насчет вашего бугра? Я имею в виду барана!» – добавила она. Ответа не последовало, но послышался звон бедер около дома, который означал, что кто-то уже поднялся. Она спрятала волшебные предания, задула свечу и направилась домой. Мать уже встала. Она разводила огонь и спросила ее, что она делала во дворе. Тифани ответила, что услышала шум в курятнике и вышла проверить, вдруг это снова лиса. Ее ответ не был ложью. Фактически все это было правдой, за исключением нескольких незначительных деталей. В целом Тифани была правдивым человеком, но ей казалось, что бывали времена, когда нелегко было отделить истинное от ложного. Вместо этого могли быть вещи, которые люди должны были знать в настоящее время, и вещи, которые они не должны были знать в настоящее время. Кроме того, она не была уверена, что она знала в настоящее время. На завтрак была овсянка. Тифани поспешно съела ее, намереваясь вернуться в загон и заняться тем бараном. Могли обнаружиться следы в траве или еще что-нибудь». Она искала, не зная зачем. Крыса шлёп, до этого спавший перед духовкой, теперь сидел встревоженный. Тифани почувствовала мурашки на шее и попыталась увидеть то, на что смотрел кот.